так он говорил. И нет слов описать, как эта манера выражаться. Смесь интеллектуальной сдержанности с некоторой лихорадочностью трогала меня. Трогала, потому что он замечал эту лихорадочность и стыдился ее. Невольно слышал тремоло в своем еще помальчишески ломающемся голосе и, покраснев, отворачивался. Могучий поток музыкальных познаний и взволнованной творческой приобщенности ворвался тогда в его жизнь, чтобы потом на долгое время, по крайней мере, с виду остановиться. Глава десятая В последний год своего пребывания в гимназии Леверкюн, помимо всего прочего, начал еще заниматься, я этого не делал, необязательным предметом древнееврейским языком, тем самым отчасти обнаружив свои планы на будущее. Выяснилось, я сознательно повторяю выражение, сорвавшееся у меня с языка, когда я рассказывал о минуте, в которую он случайно оброненным словом открыл мне свою внутреннюю религиозную жизнь, выяснилось, что он намерен изучать богословие. Приближающийся выпускной экзамен требовал решения, выбора факультета, и он объявил, что выбор сделан. Объявил в ответ на настойчивые расспросы дядюшки, который, услышав это, высоко поднял брови и воскликнул «Браво!». Об этом же Адриан сообщил и своим родителям в Бюхель, принявшим известие с еще большим удовлетворением. «Мне он рассказал о своем решении раньше», причем дал понять, что изучение богословия считает подготовкой не к практическому, церковному и пасторскому служению, но к академической деятельности. Последнее должно было послужить, да и послужило мне своего рода утешением, ибо представить себе его пастором, обер-пастором или даже консестериальным советником и генерал-суперинтендентом Я положительно был не в состоянии. Будь он хоть католиком, как мы. Его вполне вероятное быстрое восхождение по иерархическим ступеням римской церкви мне бы казалось более счастливым, более подобающим его жребию. Но это, то, что он решил сделать своим призванием лютеранское богословие, явилось для меня в некотором роде шоком. И я, кажется, даже переменился в лице, услышав об этом. «Почему?» — спрашивается. «Я ведь затруднился бы сказать, какую ему следует избрать профессию. С моей точки зрения, ни одна не была достаточно хороша для него. Иными словами, мещанская, эмпирическая сторона любого профессионального занятия казалась мне его недостойной». И я напрасно ломал себе голову, стараясь представить себе Адриана за практическим каждодневным выполнением тех или иных профессиональных обязанностей. За него я был честолюбив абсолютно. И все-таки мороз пробежал у меня по коже, когда я понял, очень ясно понял, что его выбор определила высокомерие. Как-то раз мы с Адрианом пришли к выводу, вернее, порешили на основании часто нами высказывавшихся взглядов, что философия царица всех наук. Среди них, заключили мы, она занимает приблизительно такое же место, как орган среди музыкальных инструментов. Она их обозревает, сводит в духовное единство, систематизирует и проясняет результаты исследования во всех областях науки тем самым создавая картину мира, всеобъемлющий и законополагающий синтез, определяющий смысл жизни и место человека в космосе. Мысли о будущем моего друга, о его профессии всегда вызывали во мне представление о такой синтезирующей деятельности. Многообразные устремления Адриана, заставлявшие меня опасаться за его здоровье, его жажда знания, неизменно сопровождавшаяся критическим анализом, оправдывали эту мечту. Универсализм философа и историка культуры, вот что казалось мне единственно подходящим для него, дальше мое воображение не шло. И вот теперь я узнаю. Что он втихомолку возмечтал о большем, что в тайне, конечно, и виду не подавая, ибо его решение было высказано в спокойных, заурядных словах, он превзошел, посрамил мое дружеское честолюбие. Если хотите, есть все же дисциплина, в которой сама царица, философия, обращается в служанку или, выражаясь академическим языком, во вспомогательную науку. И это дисциплина богословие. Там, где любомудрие восходит к созерцанию высшего существа, первоисточника бытия, к учению о Боге и божественном, надо полагать, достигается вершина научного достоинства, высшая, благороднейшая сфера познания, наивысшая точка мышления. Одушевленному интеллекту. Там поставлена возвышеннейшая цель, возвышеннейшая, ибо светские науки, к примеру, моя собственная филология или, скажем, история, всего лишь орудия познания священного, цель, которую преследуют с глубоким смирением, потому что она, как гласит Святое Писание, превыше разума, и дух человеческий здесь налагает на себя оковы более благочестивые, чем оковы узкоспециальной науки. Все это пронеслось у меня в мозгу, когда Адриан сообщил мне о своем решении. Если бы он его принял в силу какого-то инстинкта духовного самообуздания, в силу потребности умиротворить в религии, склонить перед нею свой холодный, всеобъемлющий, все легко охватывающий, избалованный первенством интеллект, то мне нечего было бы возразить». Это бы не только успокоило постоянно точившую меня смутную тревогу за него, но я был бы еще и глубоко растроган, так как жертвоприношение разума, неизбежное следствие созерцательного познания потустороннего мира, должно цениться тем выше, чем сильнее интеллект, его приносящий. Но в глубине души я не верил в смирение своего друга. Я верил в его гордыню, которую я со своей стороны гордился и знал, что она — источник его решения. Отсюда смесь радости и страха, заставившая меня похолодеть при этом известие. Он видел мое смятение и, видимо, приписал его мысли о третьем среди нас, об учителе музыки. Ты верно думаешь, что это будет разочарованием для Кречмара? Я знаю, он бы хотел, чтобы я всецело предался полигимне, одна из девяти муз покровительница музыки. Странно, почему это люди всегда стремятся и других вести по своему пути. Склонности ведь у всех разные. Но я напомню ему, что через свою историю, через литургию, музыка, можно сказать... Переплетается с богословием действеннее, сложнее, чем физика, математические науки с акустикой. Говоря о своем намерении сказать обо всем Крэчмору, он, собственно, адресовался ко мне, что я, конечно, заметил и потом уже наедине с собою долго об этом размышлял. «Разумеется», — думал я, — По отношению к науке о Боге и служении Ему все мирские науки, равно как и искусство, и прежде всего музыка, носят служебный, вспомогательный характер. И эта пришедшая мне в голову мысль, несомненно, стояла в связи с диспутами, которые мы вели о судьбе искусства. С одной стороны, вечно толкающего нас вперед, с другой, отягощающего нас печалью о его эмансипации от культа, о культурном его обмерщении. Мне было ясно, желание для себя лично, для будущей своей профессии не низвести музыку к тому состоянию, в котором она, как он считал, пребывала в лучшие времена, во времена своей неразрывности с культом, определило его выбор жизненного пути. Музыку наравне со светскими науками, Он хотел видеть ниже той сферы, адептом которой становился. И перед моим внутренним взором, как бы олицетворяя его точку зрения, вдруг возникло некое подобие барочного алтарного образа, на котором все искусства и науки раболепно склоняются перед апофеозом богословия.